Карта Пушка оказалась безбожно устаревшей. За десять лет многое успело измениться. Например, царство Осириса туда же и ушло, если вы поняли мой намек. Мы не очень долго побродили по окрестностям и засели в довольно уютной греческой забегаловке на улице Каллимаха. Там было попрохладнее, и жара не так донимала. По дороге успели составить общее представление о городе. Должна признать, что высказывание кого-то из местных по поводу того, что Александрия это столица мира, а остальные города всего лишь деревни, является предвзятым. Но с другой стороны, праведно возмутиться в ответ на это в первом веке до нашей эры могли разве что римляне. Прочий мир действительно жил поселках городского типа, или, правильнее, в поселках типа города. Почти миллионный мегаполис с дворцами, храмами и культурными учреждениями, знаменитым муссионом и Александрийской библиотекой. Среди святилищ выделяется величественный серапион, посвященный синтетическому богу Серапису, призванному объединить религии греков и египтян в одну. Сама я этого не помнила, но кот просвещал всю дорогу. Среди богатых жилых домов встречались трех- и пятиэтажки. Одноэтажными были разве что конюшни, хотя и они гораздо чаще находились в подвальных этажах многоквартирных элитарных домов. В кафе можно было занять отдельный уголок. Что мы и сделали, дабы кот мог участвовать в обсуждении. После добровольного затворничества профессор стал еще более разговорчивым. «Почему боятся плебедники выбрали имя Александрии из всех египетских городов, вполне понятно!» вещал он, выбирая из салата с кальмарами кусочки кальмаров. Здесь толпы народу, не половины чужестрации, огромное количество приезжающих и отъезжающих. Главный торговый и культурный центр всего Средиземноморского побережья. Разумеется, всех регистрировать и не успевают, несмотря на развитый бюрократический аппарат. Короче, здесь никому ни до кого нет дела. И поэтому на появление армии кошек в подвалу города никто не обратит особенного внимания. Подхватила я. И беда так, деточка, ты растешь на глазах. И, кстати, это тебе. Купил у торговца сувенирами до на набережной, пока вы с агентом Алексом, стоя в обнимку, любовались на море». С неуловимым упреком заметил Пусик, нырнув сумку командора. «Мы любовались на море? Какая низкопробная романтика! За кого ты нас принимаешь?» — возмутилась я, резко поднимая голову с груди любимого и вырывая из его ладони свою руку. «Мы просто смотрели, как какие-то дикари с полуострова грабили корабль. Вот уж и не думала, что можно совершать противоправные действия на глазах у всей набережной». Это жители Фароса! И божда, они этим живут! С отчаянием в голосе воскликнул агент 013. Все, моя серость его достала. С недовольной мордой он протянул мне вырезанную из янтаря маленькую водонапорную башню. Форосский баяк, а до из семи древних чудес света! Прими от меня до памяти об этой операции. У торговца были фигурки всех себе чудес, за исключением садов Сибировиды, в качестве которых он сбывал обычную традискацию в глинном горшке. Ой! Спасибо огромное! Немножко похоже на модный тюбик помады. Я сияющими глазами приняла подарок. А как тебе ее продали? «Неужели здешние торговцы не только не удивляются говорящим котам, но еще и ведут с ними финансовые операции?» Кот покосился на друга и удрученно покачал головой, демонстративно не размениваясь на объяснение. Алекс за его спиной тихо приложил палец к губам, жестами показывая, что профессор просто-напросто спер безделушку но тем ценнее был для меня этот презент. «Для выполнения данного задания нам придется разделиться», начал Алекс, безуспешно пытаясь отвлечь меня от подарка агента 013. «Так что зловещий смысл сказанного до меня дошел не сразу». «Увык! Мы впервые в столице. Ты сам видел, какое здесь движение? Я же потеряюсь и пропаду!» Меня еще ни разу не посылали на операцию в такие многолюдные города. Мы, кажется, вообще в городах операции не проводили, поэтому когда-нибудь в жизни все бывает впервые. Самодовольно ухмыльнулся кот. Мои душевные переживания всегда его веселили. Но я могу элементарно заблудиться. О, это ты божишь. Алекс промолчал опустив очи долу и меланхолично раскалывая пальцами орехи. В очередной раз, тяжело вздохнув и вынув ядрышко, он подумал и сдался. «Ладно, будешь держаться рядом со мной, но без агента 013. Ему в любом случае необходимо внедриться во вражескую среду, как мы и планировали». «Не волнуйтесь, я разведаю все их планы и буду держать вас в курсе» уверил нас агент 013, с достоинством отдав честь лапкой. Котик, похоже, не испытывал внутренних терзаний, сознавая, что ему придется придать соплеменников в ущерб им, помогая людям. Профессор воодушевленно заливался совершенно неестественным восторгом. «Я готов, друзья мои, хоть сейчас начать рисковать своей ценные шкуры ради общего дела!» «Надо скорее найти способ внедрить меня в подполье! Душа горит! Не хотелось бы терять драгоценного времени!» revene. Пушок выпятил грудку и, задрав подбородок, искоса поглядывал на висящий на стене папирус с изображением очаровательной серой кошечки. Волоокая красавица мечтательно разлеглась в весьма фривольной позе, с крайне нецеломудренным взглядом, обещающим всем холостым котам безвозмездный кошачий рай. Хм, кажется, я придумала, как устроить твое внедрение. Самый простой способ заключается в...